— Мы слыхали, — сказал я. — Я останусь с тобой, мама, — вымолвил Джошу. — Яков прав, у меня тоже есть обязанности. Я слишком долго отлынивал. Мария коснулась синовьего лица и заглянула Джошу в глаза. — Ты уйдешь отсюда утром, разыщешь в Иудее Иоанна Крестителя и сделаешь то, что готов тебе Господом, раз уж он разместил тебя в моем чреве. Обязанности твои не перед братом, на тебя ожесточившимся, и не перед старухой. Джош посмотрел на меня. — Ты утром сможешь? Я знаю, после такой долгой отлучки это слишком быстро. Вообще-то, Джош, я подумывал остаться. Твоей матери нужно, чтобы за ней кто-то присматривал. К тому же, она до сих пор женщина относительно привлекательная. Это я в том смысле, что на ее месте парень бы сохранился гораздо хуже. Иуда поперхнулся оливковой косточкой и неистово... кашлял пока джошу не постучал ему по спине и косточка не выскочила и не пролетела через всю комнату и удалишь хватал в воздух ртом и покрасневшими слезящимися глазами таращился на меня и я возложил руки на плечи уды и джоша «Мне кажется, я смогу научиться любить вас как собственных сыновей». Затем я перевел взгляд на хорошенькую, но какую-то очень застенчивую Руфь, вдруг засуетившуюся с двумя своими малышками. «А ты, Руфь, я надеюсь, ты тоже научишься любить меня как близкого дядюшку. Слегка постарше, но все равно неимоверно симпатичного. Что же касается тебя, Мария?» «Ты пойдешь с Джошуа в Иудию?» — шмяк перебила меня та. «Конечно, прямо с утра и двинем». Джошуа с Иудой по-прежнему пялились на меня так, словно их только что отхлестали по мордасам крупной рыбиной. «Что?» — поинтересовался я. «Вы, парни, сколько лет меня знаете?» «Господи ты, боже мой! Отрастите же себе, наконец, чувство юмора!» «У нас отец умер», — ответил Джошуа. «Да, но не сегодня же. Встречаемся утром». Утром на площади мы нашли Варфоломея, деревенского дурачка, который, несмотря на минувшие годы, выглядел ничуть не хуже и не грязнее. Правда, он все-таки достиг, видимо, какого-то взаимопонимания со своими четвероногими друзьями. Те уже не скакали по Варфу, как это с ними обычно бывало, а тихо сидели перед ним, будто слушая проповедь. «Вы где-то были?» — окликнул нас Варф на Востоке. «И чего вас туда понесло?» «Мы ездили искать божественную искру», — ответил Джошуа. «А только уезжая, мы еще этого не знали». «Ну и теперь куда?» «В Иудею искать Иоанна Крестителя». «Этого-то полегче найти, чем вашу искру. Мне с вами можно?» «Конечно», — ответил я, — «собирай монатки». «У меня нет монаток». «Тогда вонь, прихвати». «А это своим ходом доберется», — ответил Варфоломей. «Так нас стало трое».